Глава девятая. Пахло водорослями и гнилью. Серый песок противно скрипел под ногами. Надрывно кричали огромные чайки, кружившие над зелёными гребнями волн, сотнями белых точек усеявшие обглоданные скелеты небоскрёбов. Множество птиц означало хорошую пищевую базу. Здесь вода переходила в сушу, Куймы странных ракообразных копошились в болотистых впадинах и лужах между пологими барханами, нанесённого приливным волнением мусора. Подобно бесконечному каменному лесу, чёрные здания призраки Нео-Арка тянулись дальше вглубь побережья, утопая во влажном тумане. Место встречи выбирал ворон. Хаотичные руины и обилие живности вокруг делали район неудобным для внезапного нападения. А мой напарник, хорошо знающий местность, мог заранее занять подготовленную позицию. Если что-то пойдёт не так, он сможет подстраховать меня и Алису. Конечно, гарантии безопасности так себе, но от других не существовало. Естественно, противники тоже предпримут нечто подобное. За десятилетия вражды одержимые и город растеряли последние крохи доверия. Теперь любые переговоры воспринимались как ловушка или военная хитрость. Узкий, отливающий зеркальным блеском обшивки флайинг, появился внезапно, как призрак. Треугольный, острый, похожий на отточенный наконечник копья. Он почти бесшумно вырвался из лабиринта развалин и, сделал вираж над нами, ловко приземлился в нескольких десятках метров. Армейский кречет, модификация тумана, ГОСТ-технология, старый потерянный артефакт эпохи утопии. Такими комплектовали корабли Звёздного флота. Опознавательных знаков на корпусе не имелось, но моё пси-восприятие чётко уловило, что внутри находятся трое инков, и один из них обладает крайне мощным источником. Если экстраполировать данные, то перед нами неопознанный заклинатель, как минимум четвёртой-пятой эволюции. Будь осторожен, Грей. Одержимых прилетело трое. Зашуршал песок, они подошли ближе, остановились в нескольких шагах, молча разглядывая нас с Алисой. и стояла женщина, немолодая и недобрая. Ветер трепал серо-белые пряди ее остриженных до плеч волос. Суровое выразительное лицо, высокие скулы, скорбные морщинки в уголках рта, длинный шрам, перечеркивающий щеку. Злые и холодные, как у змеи, нечеловечески светлые, желто-зеленые глаза. Она мгновенно оценила и взвесила Алису и со звериной проницательностью вцепилась взглядом в меня. Это она была тем заклинателем в чёрном плаще, скрутившим меня в бараний рог возле Титана. Это от неё веяло безжалостной мощью, как ледяным ветром, пронизывающим до костей. Моё азурическое зрение и восприятие мгновенно высветило артефакты, источающие А-энергию. Изящный серебристый обруч, инкрустированный алым камнем, сущностного кристалла, диадема амплификатор осколок чёрной луны в кольце на левой руке поверх перчатки. Нечто вроде бича пустоты. Похожая штуковина, скрытая под одеждой на поясе. Мико мгновенно опознала одержимую. Терея ведьмамон Инкарнатор, заклинатель, одержимый. Инфицирована. Стадия заражения неизвестна. Обнаружены неизвестные генетические и азурические модификации. Тип источника неизвестен. Класс опасности красный. Смертельная угроза. Ого! Седая ведьма оказалась Тереей ранее известной как Чудесница, почти легендарная заклинательница, единственная женщина-легат Первого Легиона, дожившая до наших дней. На Чёрной Луне она командовала крупным подразделением инков и входила в военный совет Первого Легиона наравне с Фениксом, Сигурдом, Италией и Винтер. Во время войн с городом Тирея играла крайне важную роль, будучи одним из идейных лидеров и стратегов-одержимых. и одновременно опаснейший враг. Её трио, «Ночные странники», сеяло страх, смерть разрушения, появляясь и уходя, словно призраки. Чуть сзади остановились двое мужчин, оба громадные настолько, что я удивился, как они при своих чудовищных габаритах уместились в небольшой флайинг. Я невольно поёжился. Пожалуй, на их фоне «Оскал» и «Ивил» выглядели бы невинными щенятами. Полная идентификация. Слепки совпадают с архивом стилара Инкарнатор справа явно был техномантом. Его тело большей частью состояло из металла и кибернетических аугментаций, как у Гнозиса или Аскала. Но при этом габаритами он почти не уступал воину и выглядел не менее жутко. Лицо заменяла чудовищная трёхглазая маска, от которой тянулись гибкие шланги. За спиной виднелись сложенные дополнительные конечности, делающие его похожим на паука. Длинная синяя накидка лишь местами прикрывала кибернетические протезы и имплантаты, полностью заменившие натуральные члены тела. Машина, а не человек. Как на посох он опирался на длинную зубчатую техносекиру, источающую А-энергию. Маргот, лидер «Чёрного братства», ударной группировки одержимых. Судя по лаконичным описаниям, позаимствовал многое у А-механизмов, став почти неуязвимой и смертоносной боевой машиной. Настоящий монстр, и выглядел он соответствующе своей репутации. Я уже видел подобных ему киборгов-техномантов. Каждый раз это производило отталкивающее впечатление, ведь они отказывались от всего, что делает инков людьми. Зачем добровольно уродовать себя? Даже в этом направлении развития существовал иной путь. Ведь сам Прометей, считавшийся величайшим из техномантов, сохранил человеческий облик. Никакая сила, никакие возможности не стоили подобной жертвы. А вот второй инк был мне знаком. Громадный воин в панцире зазубренной шипастой чёрно-фиолетовой брони, делающий его похожим на огромного моллюска. Это не доспех, а его собственная генетическая модификация. Причём старая, с чёрной луны. Я видел подобных воинов, и, главное, его самого на видео, которое показала Арахна. Передо мной стоял тот самый инк говоривший с Заком и угрожавший загнать их на корабли в виде Умбры. Изменился, конечно, но даже если другой носитель, фенотип остался прежним. Мико идентифицировала его без проблем. Эрлинг Винтер, помощник Феникса, один из стражей. Известный в городе как Кровожадный Каннибал. Убийца десятков инков и сотен людей. Из выживших одержимых он считался одним из наиболее опасных вражеских бойцов. Единственный из троих, каннибал не скрывал свою тьму. Она маслянисто блестела в его глазах. Струилась, пронизывала азур-доспех, подобно кровеносной системе. Все трое — известные яркие лидеры, главы уцелевших вражеских группировок. По подсчётам города, всего одержимых оставалось меньше сотни. Поэтому я не сомневался, что навстречу пришли те, кто представляет большую часть выживших. Это хорошо. К моему предложению отнеслись серьёзно. Однако я ни на секунду не забывал, что есть ещё левша, который, скорее всего, стоит за всей готовящейся против города грандиозной операцией. Паук дёргает за ниточки. Победить его можно. Только один за другим разрывая узлы, сплетаемые железной паутины. И первое звено передо мной. Посланники одержимых выглядели угрожающе. От них исходила явная враждебность. Меня коснулось, бесцеремонно пытаясь продавить невероятно мощное пси-поле заклинательницы. Несколько секунд мы мерились силой. Затем я отступил, фокусируясь на защите сознания. Рядом, приподняв губу, едва слышно зашипела Алиса, собранная и звенящая, как натянутая струна. Я ласково коснулся её повелителем, успокаивая. «Мы пришли говорить, а не драться». Седая ведьма нарушила тишину первой. Голос у неё оказался низкий и глубокий, бархатисто завораживающий, и по тону ощущалось, что она привыкла командовать. «Отключите кагиторов. Это наши условия». То же самое, что Зак и Аскал. Они опасались наших нейросетей. Одержимые утверждали, что когитор шпион. Мина в голове каждого инка. Но существовало мнение, будто они таким способом просто пытаются нивелировать преимущества, которые предоставляют инкам вычислительные мощности нейросети. У них-то самих, инфицированных тьмой, виртуальных помощников больше не было. «Что ж, я ожидал этого», — кивнул вопросительно упросительно взглянувшей Алисе и одновременно отключил Мико. застывшую сострадальческой гримасой. «До свидания, Мико. Некоторых вещей тебе лучше не знать и не видеть». Ведьма каким-то образом отслеживала симбиотическую активность, потому что тут же произнесла. «Хорошо. Теперь следующий вопрос. Где ворон?» «Ждёт в надёжном месте», — ответил я спокойно. «Вот как. Я знаю, что он спрятался где-то поблизости». Заклинательница медленно обвела взглядом чёрные скелеты небоскрёбов за нашими спинами. Я ощутил, как её пси устремляется туда, прощупывая все укромные местечки, где может затаиться снайпер. «Учти, если вы задумали подстроить ловушку, мы тоже подготовились». «Мы пришли говорить. Нет никакой ловушки. Ворон выполняет мои приказы». «Ворон? И приказы?» Губы Тире и Мун презрительно искривились. «Теперь он в моей команде и подчиняется мне. Вы о вороне хотите поговорить? Я пришёл сюда не за этим». «А зачем? Кто ты вообще такой и кого представляешь?» спросил Маргот. Его голосовые модуляторы воспроизводили звук немного странно. Металлически гудящим, как бы собитый удар колокола. «Думаю, вы обо мне уже слышали», произнёс я, поднимая руку так, чтобы они увидели десницу. «Сейчас меня зовут Грей». «А говорю я от имени города и всех инков Первого Легиона». «Что? Смелые заявление А город знает, что...» Впервые заговорил каннибал. Я почувствовал волну неясного беспокойства, исходящую от него и от всех троих. Несомненно, Десницу они знали. Этот предмет был хорошо им знаком, как и его прежний владелец. И не сказать, что они сильно обрадовались, увидев её снова. Скорее, наоборот. «Мы слышали, да, и видели твоё послание кланам», — прервала его на полуслове ведьма. Она вновь пристально разглядывала моё лицо. «Мы все лично знали Прометея, ты на него не похож». «Прошло мало времени, анимификация в процессе», — ответил я. «И ещё, есть нюанс». «Какой?» «Арахна вам не рассказала?» — спросил я чуть удивлённо. «Она знает подробности». «Арахны здесь нет». «У неё своя миссия», — прищурилась Тирея. «Да и что она может подтвердить, Астрофатида? На Чёрной Луне с нами не было Прометея», — раздражённо произнёс каннибал. «Кто бы там ни был, ты просто лжец, если пытаешься выехать на его имени. Все эти сказочки про саркофаг и эфемера рассчитаны на наивных дурачков, не бывавших на Чёрной Луне. Там были тысячи инков. Ты помнишь их всех по имени?» Я отправился инкогнито, под чужой личиной, чтобы не нарушать клятву. Отправился, чтобы спасти Первый Легион. И остался там, с ними, когда вы улетели на исправных кораблях. «И что, спас?» – насмешливо фыркнул каннибал. «Да», – сказал я. «Спас. По крайней мере, многих. Возможно, кто-то ещё остался там. А я вернулся. Прошёл по своим старым следам. Забрал десницу». и восстановил власть над городом. Теперь я прибыл к вам, чтобы прекратить вражду». «Прекратить? С какой стати? Мы враги Стеллара!» Я вошёл в ядро и изменил корневые директивы с помощью нейропломб, которые Прометей заложил на чёрной луне. «Красная тревога и синяя тревога теперь имеют иные приоритеты, а вы вычеркнуты из списка врагов. Можете ознакомиться с ними». «Стеллар должен покинуть Землю и на Чёрной Луне отправиться в небытие». С этими словами я переслал им информацию о новых директивах «Стеллара». И небольшую нарезку видео из тех моментов, что помогли склонить на свою сторону инков города. Допросы, обнуления Аурелии, присягу Легиона на Эспланаде, вход в ядро и, как вишенку на торте, часть видео Прометея с Чёрной Луны. Тот самый объект, Уничтоженное ядро Стеллара, найденное в экстрамерно глубинах выжившими инками. Да, данные были секретными, а они врагами. И Мико могла бы заблокировать отправку, но других вариантов убедить одержимых я не видел. Сейчас на кону стояла наша жизнь, и не только наша. Жизнь и благополучие миллионов жителей города. Пришла пора заходить с козырей, взрывать все информационные бомбы. что имелись у меня в запасе. на Некоторое время они застыли, переваривая полученные данные. Затем Терея закусив губу, со странным выражением лица произнесла «Ага, ага». «Видео может быть фальшивкой», — сказал Маргот. «Подделкой. Как и десница. Обнулённый Немезиды мы не видели. Возможен простой спектакль. И насчёт чёрной луны». «Если ты действительно там был и спас остальных, где же они?» Я медленно коснулся солнечного сплетения и произнёс. «Считай, что разговариваешь со всеми ними. Я принёс их души, внутри своей». Одержимые не шевелились, но общий эмоциональный спектр изменился. Ведьма задумалась. Она замкнулась в непроницаемом коконе. От Маргота исходило угрюмое тревожное сомнение. А враждебность и неприязнь каннибала сменилась глухим раздражением. Сама мысль о событиях на Чёрной Луне доставляла ему дискомфорт. Я внутренне отметил, что двигаюсь верным путём. Реакция одержимых была предсказуемой. Мне удалось зародить сомнения и заставить их задуматься. «Очень, очень хорошо». «Как это возможно? И чем ты можешь это подтвердить?» «Долгая история. Спроси Арахну, она расскажет». «Спросим, конечно», — серьезно кивнула ведьма. «Это очень важная информация, которая многое меняет. Скажи, зачем ты убил Айса и Иви?» Айсберг узнал, кто я такой. Раньше всех. Раньше меня самого. Он решил меня инфицировать Умброй. Сделать одним из вас. У меня же были другие планы. Я не хотел его убивать. Но иначе он прикончил бы меня. Что до Ивилл? Я скажу откровенно. Многие из нас, что среди вас, что в городе, стали настоящими людоедами. Этого нельзя терпеть. Мы ведь защищаем людей. Канибал снова хотел что-то сказать, но ведьма перебила его, резко вскинув руку. Подожди. Что насчёт Тьмы? На Луне все были инфицированы. Как ты сумела очиститься? Это возможно, как оказалось. У меня есть дар, но цена полное обнуление. Поэтому я и вернулся чистым листом. Да значит. Хорошо. Допустим, мы тебе поверили. И что ты теперь предлагаешь?» спросила Тире мысленно успокаивая своих компаньонов, точно так же, как я несколькими минутами ранее Алису. Она явно была лидером в этой троице, и именно её необходимо склонить на свою сторону. «Я же сказал, прекратить войну. Понимаю, что накопились старые счёты, и вы ненавидите город». «Я не призываю вас прощать. Я хочу, чтобы мы все остановились и выполнили то, для чего предназначены инки, уничтожили эту штуку». Я указал в сторону Чёрной Луны, огромным горбом вырастающую из-за горизонта. «Легко сказать, Астрофатида!» бросил каннибал с насмешкой. «Это не удалось Прометею и Первому Легиону. Они, ценой своих жизней, выяснили, что нужно для этого сделать». а нам предстоит довести дело до конца». «Мне не внушает доверие эта идея», — прогудел Маргот. «Ядро Стеллара, как управляющий контур на чёрной луне, может привести к непредсказуемым, необратимым последствиям». «Какова ваша конечная цель?» — спросил я. «Судя по тому, что я слышал от айсберга, вы хотите уничтожить стилар «Да, покончить с ним, и заодно навсегда поквитаться кое с кем в городе», — прошипела ведьма. нам там многие изрядно задолжали. Моя цель — уничтожить Чёрную Луну. Стеллар будет использован для управления и погибнет вместе с ней. Наши цели теперь совпадают. Что касается города, прежний совет архонтов не сложен. Шёпот и фурии мертвы. Немезида обнулена. Орфей, Мора и Эор. Вскоре предстанут перед судом Легиона. Кому ещё вы хотите мстить? Обычным людям? Они не имеют отношения к старым сварам. «О, в нашем списке побольше имён, чем ты назвал», — холодно произнесла Тирея. «Намного больше. Как насчёт звезды, ваших легатов или, по крайней мере, ворона? Если говорить о старых обидах, мне тоже будет что вспомнить», — ответил я, выдержав её взгляд. «Начиная с вашего внезапного отбытия с чёрной луны». «Месть — бессмысленное занятие. Вы должны понимать это». Всем придётся пойти на уступки. И городу, и одержимым. Наилучшим выходом будет взаимная амнистия. Выстрел попал в яблочко, как я и рассчитывал. Бегство одержимых с чёрной луны — та болезненная рана, в которой они стараются не ковырять. Да, прошло много лет, но инки бессмертны, и память должна преследовать их всё сильнее. Если появится возможность искупить свою вину, Они должны уцепиться за неё, как за спасительную соломинку. И ещё одно. Одержимые, в отличие от города, не были едины. Разбитые когда-то возрождённым легионом, они так и не сплотились вновь, превратившись в несколько больших и малых групп, объединявшихся вместе лишь ради ситуативных целей. Одержимые не могли не понимать, что у них нет будущего, ни в случае победы над городом, ни тем более при ином исходе. Всё, что поддерживало их на плаву, задача уничтожения Стеллара и старые счёты. «Хорошо. Тогда давайте представим, что будет, если мы не остановим войну. Город рано или поздно падёт. На вам придётся заплатить большой кровью за его взятие. Погибнет огромное количество людей. Большинство и ваших, и наших бессмертных бойцов тоже падёт. Город будет разорён. На разваленных поселятся дикари. Ваши союзники — отвари. постепенно заполонят весь мир, уничтожая последние островки человеческих поселений. Вот и всё будущее. Руины, озоны и отвари и дикие племена изменённых людей, мало чем отличающихся от тех же отварей. Такого будущего вы хотите? «Если мы остановим войну, ровным счётом ничего не изменится», — сказал каннибал. «Мы это уже проходили. Произойдёт всё ровно так же, только немного позже». 50 сто лет. Какая разница?» «Изменится. Если мы сможем убрать эту штуку подальше от Земли...» Я опять повернулся в сторону Чёрной Луны. «То основной источник энергии будет ликвидирован. Главные очаги Аэнергии и распространение изменений можно будет постепенно зачистить. Все осколки, даже те, до которых мы не можем добраться, имеют ограниченный запас Азур, и рано или поздно его исчерпают». Да, это займёт сотни лет, и у выживших инков больше не будет системы Стеллара. Но это даст шанс будущим поколениям людей. Мы вылечим болезнь, а дальше Земля сама приведёт себя в порядок. Узнаю эти речи, эти планы. Ах, ведь это так в духе Прометея. Заявиться в логово врага с открытым забралом. Вдруг усмехнулась ведьма, обращаясь будто в пустоту. Благородно и глупо. и выйти сухим из воды, как всегда. Посмотрите на него. Поза, выражение лица. Ничего не напоминает, а? Я склонна даже думать, что он сам верит в то, что говорит. Но у Прометея всё имело двойное дно. Он был мастером сюрпризов и шёл на два шага впереди оппонентов. «Да, слишком гладко всё, и слишком вовремя». После паузы жёстко заговорил каннибал. Стены разрушены, город в смятении. Легионы слаб, а мы наоборот собрались с силами и нашли союзников. Мы долго готовились к этому моменту. Как ты понимаешь, годы, может быть, десятилетия. И тут появляешься ты, и мы должны остановиться. Это уже невозможно. Да, вы должны остановиться. Мы все должны остановиться, ответил я, потому что воевать больше не имеет смысла. Нет причин У нас общая цель. Вы прекрасно понимаете это». «Не всё так просто. Остановить войну сложнее, чем начать», произнесла Тирея Мун. «В любом случае, Грей, это всё просто слова. Пустые обещания, болтовня. А нам требуется кое-что покрепче, чем сотрясение воздуха. Гарантии, подтверждения Что ты можешь дать нам?» «Сперва тоже ответь на один вопрос, Тирея». Я взглянул ей в глаза. правды на правду, как я ответил насчёт гибели Айса и Ивил. Что случилось с двумя когортами Легиона, посланными сюда? Я подумаю, что предложить вам.